м Его н я е привычка пристально глядеть тяготила. «Вы, похоже, относитесь ко мне как к чуме, разве я не прав? Но я ведь к вам как к духовнику прихожу. Не прогоняйте, мне надо исповедаться вам. Вы должны меня выслушать. Худо мне почти вымаливал с е м ё н Николаевич и на рассказы не скупился». «Что, страшно?» — спрашивал после очередной истории. «Страшно!» — соглашалась я. «Видите, я плохой утешитель. Не надо мне утешений. А если отвернетесь от меня, пропаду вовсе!» — объявил он как-то и тут же приступил к очередной исповеди. В начале тридцатых годов было. Нас мобилизовали на изыскание золота. Слышали о т к о г о м Мы их вылавливали десятками, сотнями. Пол в помещении, куда загоняли арестованных, был обшит железом. Дверь задраивали. Начинали их подогревать с боков и снизу. «Будь здоров, какую!» — нагоняли температуру. Вот тут-то и начинались танцы. Кричали, вопили. Сразу вспоминали, куда и сколько попрятано. На перегонки рассказывали. Были, конечно, и невиновные. «Однажды пришел, знаете, домой усталый, измученный, а жена в слезах, умоляю, прошу тебя, Сеня, разреши поговорить с тобой жене одного из задержанных. Та тут же из комнаты выскочила и, бах, передо мной на колени, ловит, как мне руки поцеловать. Так я, знаете, так шуганул их обеих, жену собственную выгнал». Легко было представить себе, как этот службист, не отличавший принципиальности от садизма, замучивал людей, пересказывая всю подноготную... Гравируя историческое безобразие полновластием НКВД, он только теперь пытался что-то понять про то, что творил. А мне некой сверхсилой было велено всматриваться в жизнь, какой она являлась, и не сметь отгораживаться от нее своим «не могу, не хочу слушать». Выздоровевший после длительного лечения, с е м ё н Николаевич, узнав, что назначен на этап, просил, чтобы его не отправляли, буйствовал, сопротивлялся. Когда этапируемых погрузили в вагоны, он вскрыл себе вены. Его спасли, вернули в лазарет. Я про себя обрадовалась, когда наткнувшийся на него доктор вдруг рассверепел. «У вас тут кто?» «Родственники, чтоб я вас в хирургическом корпусе больше не видел». Когда-то они сидели вместе на одной из колонн, были в приятельских отношениях, обращались к друг другу на «ты», и неожиданно такая вспышка. Прощаясь перед выходом на волю, тетя Поля поднесла мне свой некрашенный дощатый чемодан. «Это тебе на память, чтоб не забывала тетю Полю. Не надо мне, тетя ь Поля, спасибо, мне и положить-то в него нечего. А ты не забежай меня, тебе вон еще сколько годов сидеть. Будет что положить, я от сердца тебе даю. Жалею я тебя». Широколица, я ширококосная, грубоватая женщина глянула остро, пронзительно, показалась вдруг мудрее умного, и сердце сжалось от ее, казалось бы, немудрящих слов. «Влюбился ведь в тебя наш доктор, ты берегись, не очень ему верь, но дело твое серьезное». В крошечном закуточке корпуса, где разрешалось раскуривать цигарки, ходячие и больные рассказывали друг другу эпизоды из своей жизни, делились обстоятельствами дел, за которые был вынесен приговор. Здесь, правда, была едва отличима от легенд о собственном прошлом. Оно представало в преувеличенном великолепии. В глазах при этом была загнанность и тоска – Тут же прогнозировалось будущее, и разгадывались сны. Сном, приснившимся мне, делиться ни с кем не хотелось. Я находилась на невообразимой нечеловеческой высоте. Внизу текли реки, раскраивая на разные формы угольники землю. Обозначались горы, хребты, угадывалась жизнь раскинувшегося во всю ширь города на этой сумасшедшей высоте.